Глава двадцать После непродолжительного рассказа Джейса куски мозаики начали складываться. Я поняла, каким образом Фрэнсис объяснил мое присутствие на корабле. «Разящему нужен целитель, причем лучший». Вероятно, с этими словами, полными наигранного драматизма, Фрэнсис в обличии Амбраза обратился к капитану. «Я живо представила, как он, корча гротескные рожи, Пытался убедить Маркуса и Джейса в необходимости моего присутствия на борту. Наверняка разыграл целый спектакль, расписав, какие невероятные опасности подстерегают разящий. И как только один целитель, то есть я, способен спасти жизни всей команде. Маркус дал добро, продолжил Мичман. Но мне кажется, он совершенно ничего не соображал. Никогда не видел его таким. Взгляд, словно у загнанного в ловушку зверя. Джейс сделал короткую паузу. Его взгляд скользнул по команде, собравшейся на палубе. Я проследила за ним, отмечая про себя, что экипаж разящего был намного меньше, чем на военном корабле. Неужели Маркус настолько уверен в себе, что рискнул отправиться в плавание с такой минимальной командой? «Дальше вы, думаю, догадываетесь, что произошло», — продолжил Джейс, возвращаясь к рассказу. «Мы начали сборы, и как только все было готово для отплытия, Заместитель вашего ректора собственной персоной уведомил, что целитель уже на борту и что вас лучше не трогать. При этих словах у меня вновь разболелась голова. Виски начали ныть, словно их стиснул железный обруч. Боль пульсировала, отдаваясь в каждом нерве. Я невольно прижала ладонь к лбу, закрыв глаза. «Молю богов только об одном», — прошептала я, чтобы наши преподаватели догадались, кто именно стоит перед ними. Думаете, после всего он еще на острове? С легкой иронией спросил Джейс. Я открыла глаза и посмотрела на него. Вы полагаете, что нет? Если бы я был на его месте, Джеймс задумчиво потер бороду, то не стал бы рисковать. Надеюсь, настоящий Амброс не пострадал, произнесла я, чувствуя холодок, пробежавший по спине. Не был бы так уверен, мрачно бросил Джейс а вы умеете успокаивать усмехнулась я но в моем голосе не было и капли веселья простите но я просто говорю что думаю начал оправдываться мичман но его прервал внезапно появившийся матрос сэр воскликнул он переводя дыхание что такое резко спросил тот мгновенно переключая внимание если уж на борту маг то пусть она посмотрит смита кто эски архипелаг уже близко как бы беды не случилось. «Да, конечно», – с порывом ответила я и тут же поспешила в кубрик, где в одном из гамаков, морщась от боли, лежал матрос, примерно одного возраста, с моим отцом. Его правая рука была неестественно вывернута, а на лице застыла грима сострадания. «Здравствуйте, я целитель», – мягко произнесла я, подходя ближе и осматривая его руку. «Как же вы так?» «Да вот», – словно оправдываясь, произнес мужчина. Споткнулся и полетел в трюм, словно мешок с картошкой. «Ничего». Я улыбнулась, стараясь подбодрить его. «Сейчас мы попробуем облегчить вашу боль». Внутри у меня все сжалось. С собой не было ничего. Ни инструментов, ни трав. ни были утоляющих зелий. С ними лечение прошло бы гораздо быстрее и менее болезненно. Магия — довольно грубый инструмент. Кассель всегда говорила что настоящий целитель должен разбираться в травах, уметь варить зелье, делать настойки и припарки. Но сейчас приходилось работать с тем, что есть. Осторожно ощупав руку больного, я определила, что это был вывих плеча. Глубоко вздохнув, сконцентрировалась, призывая свою магию. Зеленоватое сияние окутало ладони, проникая в поврежденный сустав Смита. «Будет неприятно», – предупредила я. но «Ну, потерпите, пожалуйста». Одним быстрым движением я вправила сустав, одновременно направляя поток целительной энергии в поврежденные связки и мышцы. Смит издал сдавленный стон, но почти сразу же его лицо расслабилось. «Ох!» — выдохнул он. «Сейчас наложу специальную повязку», — сказала я и попросила принести бинты. «Руку я вправила, но магия не заживляет раны в одну секунду, так что вам нужно немного полежать» пройдет час и вы уже сможете двигаться спасибо вам тепло улыбнулся мужчина рада помочь но постарайтесь договорить я не успела с верхней палубы донесся крик кто из архипелаг справа по курсу и в этот самый момент корабль качнуло вправо так резко что я не удержав равновесие полетела к стене хорошо что висевшие над полом гамаки не дали мне упасть на пол командующий Снова донеслось сверху. «Ну вот и все, подумала я, когда корабль вернулся в прежнее положение. Прохладный океанский ветер, напоенный солеными брызгами, охладил лицо, когда я поднялась с душного кубрика на верхнюю палубу. Матросы, завидев своего командира, выстроились в неровную шеренгу, и на их обветренных лицах мелькнули скупые, полные уважения и улыбки. «Маркус». Всегда хмурый, серьезный, уверенный в себе. Сейчас он больше походил на бледную тень самого себя. Он был обессилен. Это видно даже невооруженным взглядом. А уж я, как целитель, чувствовала его изможденность каждой клеточкой своего существа. Его магические резервы были на исходе. Маркусу требовался отдых, но он, стиснув зубы, игнорируя подкатывающую слабость, упорно продолжал выполнять свой долг. Выслушав доклад офицера, дракон отправился на обход корабля. Маркус прихрамывал теперь уже явно. Похоже, у него не осталось сил даже на притворство. «Отличная работа!» — отчеканил Маркус. «Скоро мы прижучим их». «Вы нашли то, что искали, командующий?» — раздался из строя звонкий голос молодого матроса. «Нет». Дракон мрачно покачал головой. Но это никого из вас волновать не должно. Главное — победа над пиратами. Все меня поняли?» «Да», — стройным хором ответила команда. Маркус едва заметно кивнул и направился в сторону своей каюты. Перед самой дверью его перехватил Джейс, решив представить меня своему командиру. «То есть как представить?» «Мы с ним неоднократно встречались в академии. Наш целитель», — буркнул Мичман. Маркус перевёл на меня тяжелый взгляд. «Не думал, что именно вы». Недовольно проворчал он, и в его голосе послышался знакомый металлический оттенок. «Самый лучший опытный целитель в Академии. Амброс меня обманул?» «Скорее, приукрасил мои возможности». Чекани каждое слово ответила я. Несмотря на то, что солнце давно скрылось за горизонтом, а на небосводе висел серебряный серп убывающей луны, Маркус меня не узнал, не почувствовал. В голову прокралась догадка. Дракон истратил слишком много сил. Он не просто истощен, он на грани. «Вот как!» – процедил Маркус. «Надеюсь, ваши приукрашенные способности не позволят моей команде умереть». «Маркус, она помогла Фрэнку Смиту», – попытался вступиться за меня Джейс. Я сам видел способности у...» Дракон властно поднял руку, и Мичмон тут же замолчал. «Не переживайте, командующий», — проговорила я сквозь стиснутые зубы. «Ваша команда придет в порт в целости и сохранности. Посмотрим». Отрезал дракон и, одарив меня холодным, ничего не выражающим взглядом, направился в свою каюту. «Я определенно чего-то не понимаю», — прошептал Джейс, подходя ближе. «Он вас не узнал!» Я покачала головой и показала Мичмуну свой артефакт. «Сейчас ваш грозный контр-адмирал видит меня совершенно другой». «Невероятно!» Искренне поразился мужчина. «Но... но вы должны ему все рассказать. На корабле не место для подобных секретов, особенно сейчас». «Я все понимаю. Спасибо, Джейс». Я прислонилась к борту. Я много раз прокручивала у себя в голове наш разговор с Маркусом. Пробовала разные слова, интонации. Но каждый раз все заканчивалось ссорой, упрёками и болью. «Дайте ему еще один шанс». Прозвучало возле самого уха, и я вздрогнула от неожиданности. «Вы даже не представляете, что он мне сказал, как повел себя». Во мне начало вскипать раздражение. «А вы подожгли корабль, на котором сейчас стоите». Усмехнулся Джейс. Маркус сам спроектировал его. Можно сказать, разящее его детище. Что бы между вами не произошло, мне кажется, это достойная месть. К тому же... Джейс на секунду замялся. Он все это время искал вас, не для того, чтобы поквитаться за корабль. Подумайте над этим. Мичман поднялся к рулевому, а я, сделав глубокий вдох-выдох, двинулась к капитанской каюте но войти так и не смогла.